Глава 28. Герцогиня де Поленьяк провела на корабле, плывшем в Англию, три ужасных дня и не менее жуткие ночи. Ее беспрерывно отошнило, и она не выходила из своей каюты, чем вызвала беспокойство у Виконте де Трана, не спускавшего с нее глаз. Когда же, наконец, корабль причалил в Саутгемптоне, и бедная женщина спустилась на землю, Максим не узнал ее. Блестящая светская красавица постарела на несколько лет. Ее густые волосы висели неряшливыми прядями, под глазами залегли черные круги. Маленький юркий мужчина, встречавший герцогиню, наверняка агент короля, почти внес ее в экипаж, доставивший дополиньяк в гостиницу. Бедняжка не показывалась из комнаты два дня, вероятно, отдыхая от качки и страдая мигренью, а на третьей карета поджидала ее у ворот. Пользуясь протекцией Декрона, Детран не испытывал проблем при найме экипажа и вскоре несся за герцогиней в Лондон, останавливаясь на тех же постоялых дворах, что и Жюли. Возможно, наблюдательная Деполиньяк заметила молодого мужчину с ястребиным лицом, но не придала этому значения. Из Саутгемптона в Лондон постоянно ехали пассажиры. В столице Англии женщину снова встречали. Максим отметил про себя, что все агенты Людовика XVI были чем-то похожи. И вот сейчас перед герцогиней предстал маленький Юркий, похожий на хорька-мужичонка лет тридцати с лишним. Он проводил ее в гостиницу «Золотой лев». Детрану ничего не стоило снять комнату по соседству. Бросив в углу легкую дорожную сумку, он подошел к двери номера герцогини и приник к ней ухом. На его счастье, Жюли, измученная дорогой и раздраженная, разговаривала довольно громко. «Как же получилось, что вы упустили ее?» — спрашивала она агента. «Что ж, я сообщу об этом королю. Думаю, ему будет приятно узнать, какие специалисты даром едят его хлеб». «Умоляю вас, герцогиня, не делайте этого», — отвечал мужчина плачущим голосом. «После того, как беглянку встретил граф Дегаше, мы вели их экипаж до самого трактира. Когда пара зашла туда, мы и предположить не могли, что они сбегут через черный ход. И где прикажете теперь их искать?» — ехидно поинтересовалась Жюли. «У меня мало времени, чтобы я ждала, пока вы прочешете весь Лондон». «Его...» то есть графа, искать не нужно, — угодливо отозвался агент. Он вернулся к себе в тот же вечер, но уже без Деламот. Дополиньяк взволнованно задышала. «Вернулся один, вы говорите?» «Совершенно верно, герцогиня». Она хлопнула в ладоши. «Отлично! У нас есть шанс найти пропажу. Вы можете принести мне список всех имений графа, включая загородные?» Видимо, агент согласно кивнул, и Жюли повторила. «Отлично! Чем скорее вы это сделаете, тем будет лучше для всех!» Максим еле успел отпрянуть и скрыться за собственной дверью. Юрки, похожий на Харька агент, быстро сбежал по лестнице и поспешил выполнить приказание Де Полиньяк. Де Тран понял, чего хочет любимица королевы. Сейчас ей принесут список имений, и она постарается вычислить, где может скрываться Жанна де Ламут. Такой ход действия его устраивал. Он и сам не придумал бы лучше. Искать графиню в столице Англии все равно, что иголку в стагу сена. Решив быть чутким и внимательным, он чуть приоткрыл двери своей комнаты, достал скудный ужин и принялся жевать холодную птицу. Дело обещало кончиться раньше, чем планировал Максим, и это ему нравилось. Можно было, конечно, немного погулять по Лондону, познакомиться с красотками и пощекотать нервы их мужьям, однако на сей раз это его не очень привлекало. Де Крон обещал хорошие деньги, и после выполнения поручения следовало спешить во Францию, если только. Он отложил крылышко куропатки, не вызывавшее никакого желания его доесть, и улыбнулся. Если только ему самому удастся провернуть рискованное предприятие. Агент Харюк доставил список довольно быстро. Детран, снова прильнувший к двери, слышал, как герцогиня своим пронзительным голосом выбирала из списка подходящее убежище для Жанны. «Эти два дома мы оставим», — говорила она, — «они в городе. Вряд ли Дегаше захочет спрятать в них графиню. Его собственный особняк я тоже исключаю. Тем более вы говорите, что он вернулся один. Остаются загородные имения». Она немного помолчала, вероятно, что-то вычисляя. Потом остановилась на двух коттеджах. «А вот эти следовало бы проверить. Слушаюсь, герцогиня». Отозвался мужчина. И чем скорее, тем лучше, добавила дополняк. Если вы сообщите мне о ее местонахождение часа, скажем, через два, я останусь довольна и не буду сообщать его величеству никакой негативной информации. Слушаюсь, еще раз повторил агент. Детран снова услышал, как его каблуки цокают по ступенькам и решил, что успеет выпить чай и съесть пирожное, которое ему удалось купить по дороге, прежде чем появятся новости. А Вряд ли хорек справится с поручением раньше двух часов. Можно было полежать на софе и немного вздремнуть, но Максим готовился ко всяким неожиданностям. Нет, лучше бодрствовать и ждать возвращения агента». Виконт накинул мундир и спустился вниз, под лестницу, где хозяйка гостиницы, полная, опрятная женщина лет сорока, довольно пухленькая, но приятная, варила кофе. Увидев постояльца, она улыбнулась, и молодой человек ответил ей с самой очаровательной улыбкой, на которую был способен. «Я учуял запах божественного напитка», — признался он елейным голосом. Убийца сносно говорил по-английски и мысленно благодарил отца за неплохое образование. «Я сразу подумал, что за ручки должны готовить это чудо?» Пухлые щеки хозяйки раскраснелись. Она достала чистую кружку, украшенную голубыми цветами, и спросила постояльца, «Хотите?» «У меня всегда найдется лишняя чашечка для приятных людей. К тому же сегодня утром я испекла печенье, но еще не попробовала ни кусочка. Знаете, как не хочется сидеть за столом в одиночестве. Не составите мне компанию?» Лучшего Максим и не чаял услышать. Из маленькой кухоньки хозяйки прекрасно просматривалась лестница, и харькообразного агента он никак не мог пропустить. Кроме того... Крепкий напиток развеет желание поспать. «Как вас зовут, мадам?» Поинтересовался Виконт, удобно устроившись на деревянной скамейке. «Грета», — ответила женщина. Ей было приятно внимание молодого мужчины, даже шрам на его лице ее не отпугивал. Наоборот. Грете, казалось, он придает внешности нового знакомого еще больше мужественности. «Очень жаль, что я тут ненадолго, Грета» посетовал Детран, делая первый глоток ароматного напитка и надкусывая печенье. «Мне кажется, мы могли бы встречаться не только за завтраком. Впрочем, у нас еще есть время. Где ваш муж, мадам?» «Он на рынке», — женщина потупилась. «Значит, вы скоро уезжаете?» «Вы из Франции, не так ли?» «Неужели вы вычислили меня по акценту?» Удивился Виконт. Держу париво очень наблюдательное, ничто не скроется от ваших прекрасных глаз. Он с удовольствием поглощал угощение и разглядывал Грету. А она еще ничего, Бабенка в соку. Если этой ночью не придется сидеть где-нибудь под кустом и караулить графиню Деломот, можно пощекотать нервы торговцу, занявшись его прелестной женушкой. Отодвинув пустую чашку, Детран уже хотел назначить ей свидание или предупредить о возможном приходе, но тут отворилась входная дверь, и агент с физиономией хорька юркнул наверх. «О, извините, дорогая Грета, это мой приятель!» Максим мило раскланялся. «Все было божественно вкусно! Мы еще увидимся, я вам обещаю!» Он рванул за хорьком, который уже входил в комнату Жюли. Первая фраза, сказанная агентом, порадовала Виконта. Мы нашли ее, герцогиня. Казалось, Жюли не испытывает радости. Для нее этот факт был само собой разумеющимся. Как несчастную Жанну могли не найти, если в дело вмешались король и она? Где же прячется, мадам? Спокойно поинтересовалась дополняк. В имени агент назвал деревню. «Это всего в получасе езды от Лондона, если двигаться по берегу Темзы». «Прекрасно», — констатировала Жюли. «Подождите меня. Через полчаса я буду готова. Я должна немедленно увидеть эту женщину. Надеюсь, она никуда не скроется до нашего приезда». «Никуда», — заверил ее агент. «Граф окружил ее роскошью. Деламот имеет самое необходимое. Кроме того, у нее нет наличности. Ей некуда идти». «Спускайтесь вниз и садитесь в мой экипаж», — приказала герцогиня. Агент не замедлил подчиниться. Максим юркнул в свою комнату, быстро накинул плащ, выскочил на улицу и поймал свободный экипаж. Сунув в руки плутоватому кучеру золотой, он шепнул ему на ухо. «Не спуская глаз вон с той кареты, она сейчас тронется и помчится в пригород Лондона». Возница кивнул — Сразу учую возможность неплохо заработать. Через полчаса экипаж герцогини двинулся на окраину города.